Глава двадцатая. Не успел я войти домой, как Нора сунула мне телефонную трубку. Прикрыв ладошкой микрофона, она з а г о в о р щ и ц к и прошептала: «Незавидую тебе». Весьма удивленный непонятным поведением хозяйки, я спокойно поднес трубку к уху и сказал: şey «Слушаю вас». -а, -а, -а, -а, а! закричала н и к о л е т т а Вот оно LOOK как. Добрый вечер. Попытался я наладить контакт с маменькой, но та отреагировала на м о ю вежливость весьма бурно. Ужасное завершение мерзкого дня. В Карловых Варах плохая погода. Я решил не сдаваться. Понятия не имею. Посмотри вокруг. Мирно продолжил я. Что? У вас дождь идет? Я в Москве. Завизжала н и к о л е т а Умираю одной ногой в могиле. Было мне чего удивиться. Как? У тебя же путевка оплачена, да? Не могу жить в сарае, перебила маменька. На помойке, куда меня поместили победности. Питание отвратительное, обслуживающий персонал вьется вокруг всяких выскочек. Я измучилась совершенно, испортила сердце, желудок, руки, ноги, голову, спину. Но каким же образом ты ухитрилась попасть в Москву? Не д о у м е в а л я. Пешком пришла из Чехии. Вава, ты идиот. Прилетела на самолете, обменяла билет, чуть с ума не сошла, пока кретинские сотрудники нищего отеля выполнили мое разумное требование. Да им пришлось оторваться от одной более чем неприятной особы, явившейся на отдых с пятьюдесятью чемоданами. э т а плохо воспитанная выскочка по пятнадцать раз на дню меняла платья. Ее посадили в центре зала. Сам хозяин обслуживал мерзавку, но ничего, они все-таки вынуждены были обратить и на меня внимание. Я все им высказала, уезжая. Да, я молча слушал вопли н и к о л е т ы Маменька привыкла всегда быть главной героиней, так сказать, первой скрипкой, а тут ей довелось почувствовать себя на вторых ролях. Некто посмел занять лидирующую позицию, задвинув н и к о л е т у Ясное дело мириться с подобным положением вещей она не собиралась. И когда дежурный Шереметев ь о позвонил тебе и попросил забрать меня из аэропорта, ты в грубой форме отказал ему. Долетело до моего слуха. Я вздрогнул. Значит, мужчина, заявлявший, что он аэропорт ш е р е м е т ь е в о не был психом. Просто служащий не умеет нормально изъясняться на родном языке. Следовало спокойно представиться, сказать добрый вечер. Вас беспокоит из зала прилета а э р о в о к з а л а ш е р е м е т ь е в о И вовсе он не ругался, когда орал вашу мать. Просто хотел сообщить, вашу мать привезли из Чехии. Или вашу мать надо забрать домой. Если кто и виноват в сложившейся ситуации, то этот администратор не способный произнести нормальную фразу. Но у н и к о л е т т о естественно имеется свое мнение по всему вопросу. Ты отказался от меня, рыдала маменька. Бросил в беде одну, голую, басую, голодную. Я шла пешком до дома, ночью, по шоссе. Только не подумайте, что это правда. На своих каблуках маменька больше трех шагов не сделает. Очень хорошо понимаю, как обстояло дело. Сотрудники отеля в конец замученные н и к о л е т о й расстарались и добыли скандальный постоялице билет в Москву. Может, они скинули с ь и купили ей новый проездной документ за свой счет, чтобы только избавиться от капризницы. В Шереметьеве н и к о л е т а потребовала вызвать в зал меня. Отчего она сама не позвонила мне? Ну, думаю, ответ прост. Маменька желала изобразить из себя умирающего лебедя, а как известно, отбывая в а и т человек не способен на длительные разговоры. К тому же Николетта органически не переносит, если с л у ж а щ и е занят ы решением чужих проблем. По ее глубочайшему убеждению, люди в форме обязаны обслуживать лишь госпожу а д е л и е А если то и время н о ничего не требуется, всем сотрудникам необходимо замереть в почтительном ожидании и ни в коем случае не обращать внимания ни на кого другого, в особенности, если этот другой дама в шубе из бриллиантами более чистой воды, чем камни у маменьки в серьгах. Аделье, фамилия н и к о л е т т Перед глазами моментально развернулась картина. Вот н и к о л е т т а вертит головой в разные стороны, видит за стойкой мужчину в синем костюме, мирно объясняющего что-то симпатичной девушке, и моментально подлетает к паре. Любезный, топает она ножкой. Простите, я занят. Слышится в ответ. Ох, не надо было дежурному машинально произносить сию фразу. Он не знал, что последует далее. В конце концов, доведенный до крайней степени изнеможения сотрудник аэрофлота хватает трубку и орет мне: "Вашу мать, вашу мать, вашу мать, заберите вашу мать!" Но н а и в н о п о л а г а ю щ и й что н и к о л е т а мирно пьет минеральную воду в Чехии Иван Павлович швыряет трубку, не дослушав фразу, а потом и вовсе лишается телефона. Да уж. Интересно, в какую сумму мне встанет примирение? Чего захочет маменька? Сейчас приеду. Я попробовал начать мирные переговоры. Нет необходимости, завизжала н и к о л е т а Ясное дело, мое изможденное тело, из которого улетела измученная, бесконечно страдавшая душа похоронит посторонние люди. Вы я одинока, никого рядом. На скромной могиле, расположенной у ограды сельского кладбища, не поставят памятника. Да и кто станет заботиться о рано ушедшей женщине, которая, которая, которая Ваньша? – зашипел материализовавшийся невесть откуда одиалкин. Глянь, всех изловил, во! Перед моим носом закачалась банка, набитая тараканами. Все на месте. б у р н о радовался а л е к с е й По-моему, самая красивая Мэри. Одни ножки чего с т о я т Мне сейчас не до ног Мэри, ответил я, пытаясь избавиться от о д е я л к и н а Мэри? взвизнула г маменька. Ты о ком? Прости, н и к о л е т а сейчас я приеду. Нет, сначала объяснись. Мэри? Девка? Ужасно. Что ты задумал? Она кто? Из какой семьи? Кто у нее отец? Кто у нее отец? Машинально повторил я. Право, на сей вопрос нет ответа. Родителей Мэри я не знаю. Думаю, это Ричард. Вдруг громко заявил глупый Лёша. Ричард? Заволновалась н и к а л е т у уловившая слова д е я л к и н а Мэри и Ричард? Кто около тебя сейчас находится? Иностранцы? Откуда? Из Африки, вздохнул я. Кажется, маменька сменила гнев на милость, решила простить неразумному Ваве его прегрешение. Негры, в з в ы л а н и к о л е т а Сумасойти! Никогда! н и к о л е т а Мэри, это немедленно сюда! Мэри, н е ничего не желаю слушать. Ричард, Вава. Хорошо, сдался я. Уже в пути. Трубка противно запищала. Я глянул на а д е я л к и н а а тот совершенно ничего не понимая продолжал бурно радоваться. Папа, алис ь голубчики, полюбуйся, Ваньша, скажи, хороши? Сейчас мне достанется. Невольно признался я. н и к о л е т а решила, что я завел себе любовницу негритянку по имени Мэри. Лёша захихикал, но мне было совсем недосмеха. Я схватил куртку. Иван Павлович, крикнула Нора. Ты к н и к о л е т к е Именно так, ответил я. Купи ей розы. Боюсь, это не поможет. Хозяйка в ы с у н у л а с ь в прихожую. Да уж настроена твоя матушка серьезно, прямо кипит от радости. Хорошо, оставь распоряжение. Какие? Настроился ж я зашнуровывая ботинки. Как какие? Абсолютно серьезно, спросила ехидная Леонора. н у куда мне после твоей кончины девать твои книги, коньяк и диски за унывными классическими мелодиями? Кто наследник? н и к о л е т т а Вам бы лишь посмеяться, горько воскликнул я. Между прочим, имеете шанс лишиться секретаря. Не беда, отмахнулась Нора. Ты стареешь, скоро песок посыплется. н а й м у молодого, шубутного, не волнуйся, можешь спокойно помирать. Я не пропаду в одиночестве. После чего Элеонора громко засмеялась и ушла, а я поплелся во двор к машине. Не знаю, как вас, а меня приводит в ступор ожидание неминуемого скандала. Не успел я завести мотор, как правая передняя дверь распахнулась и на сиденье сопя полез Леха. Ты куда? Удивился я. С тобой поеду. Зачем? Да Кнора велела, сказала, не отпускай его одного, пояснил а д е я л к и н И вообще получается, я во всем виноват. Ляпнул про Мэри, а тебе отдуваться. Некрасиво это. Спасибо. Сам справлюсь. Не, Ваньша, я друзей в беде не бросаю. торжественно заявил Лёша. Вот банку прихватил. Покажем сейчас твоей маме и Мэри и Ричарда и Мартина, она посмеется и ладно получится. Услыхав программное заявление, я хотел было выставить дурака д и я л к и н а из Жигулей, но совершенно неожиданно сказал: "Спасибо, Лёша. Нема за что". Зулыбался д и я л к и н Не боись, Ваньша, я умею с бабами управляться. Уж на что тёща моя Гидра и то справляюсь. Внезапно мне стало смешно. Интересно, как отреагирует обозленная до крайности маменька на одеялкина и банку, набитую здоровенными тараканами? Двери нам открыла сама н и к о л е т т а В прихожей, как всегда, горело лишь одно тусклое бра, поэтому лица маменьки не было видно. Кстати, именно для того, чтобы окружающие не сумели рассмотреть во всей красе морщины. И мелкие пигментные пятна покрывающие, несмотря на все ухищрения н и к о л е т т ы ее кожу. м а т у ш к а велела ввернуть во все люстры лампочки по 15 ватт. Рано или поздно любой даме приходится делать нелегкий выбор: фигура или лицо. То есть садиться на жесткую диету и получить бороздки на щеках, л б у и шее, или сохранив приятную округлость мордочки лишиться талии. У полной женщины меньше заметные возрастные явления на коже. Слой жира выравнивает морщины. н и к о л е т т а сделала ставку на фигуру и, на мой взгляд, не проиграла. В конце концов, л и ч и к а можно заштукатурить, занавесить, прикрыть полями шляпы, спрятать за громадными очками или вуалью, а куда деть жирные бока, выпирающие животы и л я ж к и слона? Сейчас н и к о л е т а выглядела просто девочкой. Картину дополняли розовые джинсы и нежно голубая водолазка, замечательно скрывавшая шею. Белокурые локоны в художественном беспорядке падали на плечи. я в и л с я звонким голосом выкрикнула маменька. "Хорошо успел до моих похорон". Я вздохнул. Лучше не спорить с н и к о л е т о й Упаси бог возразить ей. Нужно молчать, потупив взор. Только в этом случае возможно скандал не п р е в р а т и т с я в ураган. Ты, девочка, не кричи на старших. Неожиданно заявил Леха. н и к о л е т а сделала шаг назад. Вы к кому обращаетесь? К тебе, детка. Мирно продолжало д е я л к и н Очень некрасиво не с к а з а в ш и здравствуйте, дяденька визжать. Не в деревне живешь, в столице и должна соответствовать. Лучше сбегай-ка на кухню и скажи бабушке, дядя Ваня пришел, да не один с приятелем. Пусть старушка фартук с ы м и т а то смутим ее. Меня начал душить смех. А н и к о л е т а утратив агрессивность, поинтересовалась: "Вы о какой бабушке речь в е д е т е Леха погрозил ей пальцем. Ох, не хорошо капризничать. Взрослых слушаться надо. Не прикидывайся дурочкой, ты ж не б о с ь внучка мамы Ивана Павловича. Ведь я угадал, да? Вот только не знаю, кто ванши ь есть, сестра или брат. Ну, живенько беги к б а б у с е да? н и к о л е т а отставила в сторону правую ножку, одетую в элегантную лодочку на шпильке, тряхнула волосами, чей изумительный вид стоил мне в последний раз около четырехсот долларов, и с легким торжеством заявила. Тут бабушек нет. Меня зовут н и к о л е т т а Аделье. Вава, мой единственный родственник. Даже в этой ситуации своего полного торжества маменька не сказала слова. Сын. Во блин! Разинул рот Леха и уронил на пол банку. Стеклянная емкость приземлилась на ковер, не разбившись, но плохо заверченная крышка отлетела. Ричард, Мартин, Мэри и остальные тараканы медленно начали выбираться на свободу. н и к о л е т а в полумраке не поняла размеров беды, а Леха моментально присел и начал хватать корявыми пальцами тараканов, приговаривая: "Ну вы ребята даёте". Я на всякий случай прижался к стене. Кто этот милый, хорошо воспитанный мужчина? ш е п о т к о м спросила наблюдавшая за действиями незваного гостя маменька. И тут я сообразил, вот он мой единственный шанс остаться в живых и заслужить прощения без больших материальных затрат. Это народный целитель, тихо ответил я. Нора выручила его из большой беды и не взяла денег. Алексей решил отблагодарить Леонору и привез ей эм, молодильных жуков. Мартина, Ричарда, Мэри, ну и еще парочку в придачу. Удивительные животные, если они селятся в доме, там создается волшебная аура, время поворачивает вспять. Ты не поверишь, как сейчас выглядит Нора. Она сбросила с плеч двадцать лет. Уж извиняйте, пробурчал Леха. Один в коридор удрал. Можно за ним п р о й т и Конечно. Взвизгнула н и к о л е т т а Чувствуете себя словно дома, Тася, Тася, Тася. Чего? Прозвучало из кухни. Подай чай, приказала н и к о л е т т а Сервируй стол для дорогих гостей. Я мысленно потёр руки. Так, клюнула. Сейчас маменька увидит Ричарда в купе с чадами и домочадцами, пожелает иметь молодильных жуков. Я куплю ей их и буду прощен. Ва-ва! Вцепилась в меня н и к о л е т т а Немедленно отвечай, только тихо, чтобы к о к а не услышала. Она в гостиной сидит. Эти насекомые так помогают, потрясающе. А как ими пользоваться? Легко. Поселить в аквариуме и просто наблюдать за мерзостью. То есть, прости за молодильными жуками. Не вопи, шикнула н и к о л е т а Но поздно в прихожую проник крепкий запах французских духов. Затем выплыла кока. О каких молодильных животных идет речь? ажитировано воскликнула заклятая подружка маменьки. н и к о л е т т а прикусила нижнюю губу, а я быстро сказал: милые дамы, не переживайте, жуков хватит на всех. Для нужного эффекта необходима лишь пара. А у Алексея особей намного больше. Чур, я первая, воскликнула н и к о л е т т а Дорогая, скривилась к о к а Хорошо воспитанные люди сначала думают о гостях. н и к о л е т т а начала р а з о в е и т ь Милые мои, вдохновенно воскликнул я. Главное сейчас, чтобы Леха согласился расстаться с т а тара... р а жуками. Склочницы замерли. Он может заортачиться? С тревогой спросила маменька. Верно, кивнул я. Но почему? Все народные целители очень странные. Я мигом нашел нужный аргумент. Точно, подхватила к о к а Нико, помнишь того деда из Рязани, который убирал целлюлит горячим кирпичом? Маменька кивнула. Мерзкий тип. Мы ехали к нему по ужасной дороге, тряслись, п о к о л д о б и н о м Так он нас даже в дом не впустил. Вышла какая-то бабища в опорках и рявкнула: "Вас не примет". Ничего не помогло. Вот еще больше обрадовался я. Одеялки н и с т о й же породы еле-еле уговорил его со мной поехать. И сколько стоит его визит? Настороженно поинтересовалась н и к о л е т т а Я сделал озабоченное лицо. Очень, очень дорого. Позволь не озвучивать вслух цену, это мой подарок тебе. Извини, н и к о л е т т а я не мог подойти к телефону, встречал целителя. Уже говорил все они почти невменяемые люди. Алексей, например, категорически не выносит телефон. Вот и пришлось. Что ты, милый? Голосом сладким, словно мед, пропела н и к о л е т т а Экая ерунда. Я приехала на такси, не платила за него. С шофёром договорился дежурный по аэропорту. Ты лучше объясни, как нам сейчас следует поступить, чтобы получить молодильных жуков. Главное и з о б р а з и т е будто вам неизвестно, для чего они существуют. Бодро заявил я. Остальное моя забота.